Тесса Бейли. «Мои убийственные каникулы». Читает Лика Ермакова. Глава первая. Тейлор. «Всем тем, кто в прошлом обзывал меня дешевкой. Что вы думаете про меня сейчас, придурки?» Многолетняя экономия каждого гроша и разумное распределение ресурсов Вот что позволило мне, наконец, снять на целых шесть дней шикарный пляжный домик. И это на зарплату учительницы второго класса. Мой сверкающий белоснежный бриллиант на самом берегу океана. И не где-нибудь, а прямо в Кейп-Кот, опоясан верандой. И дорожка ведет отсюда прямиком на мой собственный, ну, почти что мой, пляж. У меня уже шевелятся пальцы ног от предвкушения, как я зарою их в песочек под солнышком Новой Англии, как задымится на здешнем пекле моя полупрозрачная кожа, а главное, как оживет от смены впечатлений мой младший брат, как начнется, наконец, его выздоровление после сердечной травмы. Одной рукой я тяну за ручку чемодан, в другой держу наготове ключ, который мне не терпится вставить в дверной замок. При этом я озираюсь через плечо, ловя первые признаки возвращения жизни на смазливую, юношескую физиономию Джуда. «Черт возьми, Тейлор!» — бормочет он. «Как я погляжу, твоя прижимистость принесла плоды!» «Жаться совершенно ни к чему. Достаточно умеренной экономии. Не собираюсь с тобой спорить, раз ты обеспечила нам такой шикарный вид!» Джуд поправляет доску для серфинга, которую несет под мышкой. «Выходит, собственник дома решил его сдавать? Ума не приложу, почему он не живет здесь круглый год?» «Ты удивишься. Большая часть домов на этой улице сдается. Я указываю кивком на вереницу почти одинаковых домиков на другой сторонке узкой улочки. Все до одного обшиты сайдингом. Перед каждым разрослись кусты пунцовой гортензии. Я подумывала о другом доме. Видишь, вон о том. Но там не оказалось ванны на лапах. Боже правый! Он шутливо закатывает глаза. Ты права! Жить без ванны на лапах все равно, что ютиться в палатке. Я оглядываюсь и показываю брату язык, потом вставляю в замок ключ и ликуя, поворачиваю. Просто хочу, чтобы все было безупречно. Ты заслуживаешь хорошего отдыха, Джуд. А ты, ти! — спрашивает он. Я уже заглядываю внутрь, и у меня перехватывает дыхание. О да, здесь есть все, обещанное хозяином дома при нашей с ним переписке онлайн, и даже больше. Панорамные окна, в которых волнуется Атлантический океан, и зеленеют облепленные изумрудной травой, поросшие полевыми цветами склоны, спускающиеся к сапфировой воде. Высокий балочный потолок. Камин, зажигающийся нажатием кнопки. Глубокие манящие кресла. Все оформлено с большим вкусом. Доминирующая тема оформления — мореплавание. Аромат и тот приятный, только пока что не пойму, чем пахнет, но это не к спеху. Самое чудесное — это ласковый рокот волн, слышный по всему дому. Ты мне не ответила». Джуд прислоняет свою доску к стене и тычет мне пальцем в бок. «Разве ты сама не заслуживаешь хорошего отпуска? После целого года преподавания по зуму соплякам, тайком режущимся в Майнкрафт, и еще года стремительного освоения с новым классом материала сразу двух лет, кругосветное путешествие, вот что тебе за это на самом деле причитается». Он прав. Я заслужила этот отдых и намерена оттянуться по полной. Но еще больше мне по душе помочь Джуду начать радоваться жизни. Как-никак, он мой младший братишка, и мне положено о нем заботиться. Так у нас повелось с самого детства. Забыла спросить, когда ты последний раз получал вести от мамы с папой? Обычно, задав этот вопрос, я перестаю дышать. Когда я в прошлый раз с ними говорила, они были в Боливии. Думаю, они все еще там. В стране назревают бунты, и они на всякий случай эвакуируют тамошний национальный музей. Вечно у наших родителей какие-то невообразимые занятия. Официально они археологи. Но это звучит скучно, а им живется куда веселее. Власти разных стран подряжают их для защиты и сохранения шедевров искусства в периоды внутренних беспорядков, грозящих гибелью бесценным сокровищам. На днях профориентации, куда непременно приглашают наших родителей, в первом ряду неизменно звучит детский голос. «Вы прямо как Индиана Джонс!» Родители всегда к этому готовы. «Змеи!» — дружно восклицают они. «Никуда от них не деться!» Сказываются годы тренировки. Они замечательные люди. Штука в том, что я неважно с ними знакома. Зато они одарили меня величайшим в моей жизни сокровищем. Сейчас оно, то есть он, разлеглось, не разуваясь на ближнем диване. Такая у него привычка. Он всюду моментально начинает чувствовать себя как дома. «Самая большая комната твоя». Брат зевает и запускает загорелую пятерню в свою растрепанную темную русую шевелюру. На мою попытку спорить, он молча отвечает решительным жестом. Предложением держать рот на замке. Это не обсуждается. Мне эти хоромы вообще не по карману. Буду довольствоваться комнатой поскромнее. Но после всего, что было с Бартоломью... По его лицу пробегает тень. Я в порядке. Не надо так за меня переживать. Кто бы говорил. Я качу свой чемодан в кухню. Серьезно, что это за запах? Можно подумать, что в кухне совсем недавно вовсю готовили. Отсюда пропитавший все дух чеснока и специй. Лучше бы ты вздремнул. В следующую секунду я усмехаюсь. До моего слуха долетает его храп. С моего брата сталось бы уснуть на крыле набирающего скорость Боинга 747. Мне остается ему завидовать. У меня засыпанию предшествует целый ритуал возни с подушкой, придание ей специфической формы и последующего четырехчасового бдения. Здесь, правда, я возлагаю надежды на боюкующую мелодию прибоя. Расправив плечи, я задвигаю ручку чемодана внутрь и, прижав его к груди, Лихо преодолеваю ступеньки лестницы. Ванна на лапах не давала мне покоя с тех пор, как я высмотрела ее на одной из фотографий ванной комнаты. В перечне удобств ее не было, а зря. В моей квартирке в Коннектикутском Хартфорде есть только душ, поэтому моя мечта — ванна. Я усердно изучаю в соцсетях роскошные ритуалы приема ванны. И ничуть не осуждаю любителей трапезничать курсом из нескольких блюд в горячей воде среди пузырьков. Спагетти и тефтельки в окружении мыльной пены. Что ж такого? Не уверена, что сама до такого дошла бы, но уважаю увлеченных энтузиастов. Главная спальня дома манит простором и одновременно уютом. Тема ее оформления тоже морская, преобладающие тона — кремовый, белый, голубой. Мы приехали в солнечную погоду, но сейчас солнце спряталось за облака, и стены спальни потемнели. Как же здесь тихо. Кровать так и манит. Но ничто, разве что сокрушительная буря, не помешает мне первым делом принять ванну, о которой я грезила не одну неделю. Войдя в ванную, я издаю девчачий виск при виде вожделенной чугунной лохани у дальней стены. Вернее, на фоне витринного окна от пола до потолка. Оставляю за дверью чемодан, сбрасываю обувь. Спина уже ноет от предвкушения. Погоди-ка, сюда, наверх, тоже просочился, чую, едкий запашок? Как-то странно. Не иначе прежний арендатор имел привычку питаться прямо в ванне и оставлять гнить здесь недоеденное. Так-так, дом безупречен, не считая этого прискорбного обстоятельства. Что за нелепость? Есть и другой вариант. Издохшая за плинтусом мышь или крыса. Но разве я позволю какой-то дохлятине испортить нам удовольствие? Свяжусь с хозяином и потребую вызвать службу дезинсекции. Только и всего. Проблема решится в считанные минуты. Даже будить Джуду не придется. Ванна на лапах манит меня издали. Я уже слышу восхитительный плеск воды. Вижу пар, от которого запотевает окно. Может, наскоро принять ванну, прежде чем звонить хозяину дома из-за запаха? Для пробы я закрываю дверь ванной комнаты, и запах ощутимо ослабевает. Решено. Ванна. Я, пританцовывая, приближаюсь к ванне, отворачиваю горячий кран и, вздыхая, любуюсь почти безлюдным пляжем за окном. Похоже, все отдыхающие разбрелись по домам, отходить после вчерашнего, 4 июля. После этой даты цены на аренду заметно падают, и мой невероятно популярный братец покачевал за длинный уикенд по нескольким барбекю, так что прибытие сюда 5 июля, во вторник, устроило нас обоих. Наполнив ванну наполовину, я возвращаюсь в спальню, чтобы раздеться и аккуратно сложить одежду на кровати с мыслью переместить ее потом в корзину для стирки. При этом я дышу ртом, чтобы не чувствовать запах. На пути обратно в ванную я предпринимаю нечто существенное. Этот дом я нашла на сайте stayin.com, где фигурирует настоятельное предупреждение. При вселении первым делом проверить пожарную сигнализацию и улавливатель углекислого газа. Лучше сейчас, чтобы потом не забыть. Бормочу я себе под нос и смотрю на потолок, хотя датчикам положено располагаться в холле. Две дырочки просверлено в потолочном плинтусе. Только этого не хватало. Не иначе этого крута со моего воображения. По рукам и по ногам уже бегут мурашки. Я закрываю руками грудь, в висках стучит, меня пробирает дрожь. Ничего удивительного. Стандартная реакция на неожиданность. Уверена, я приняла за дырки шляпки гвоздей. Никакие это не отверстия для подглядывания. Всегда знала, что увлечение тру подкастами до добра не доведет. Теперь я во всем вижу вопрос жизни и смерти, начало какой-нибудь устрашающей лажи, о которой полиция непременно скажет, что за 20 лет безупречной службы ни с чем подобным не сталкивалась. Во всем. Но только не в этом. Я все-таки не героиня нового эпизода, высеченная в кости. Об этой маленькой панической атаке не рассказывает Кит Моррисон из NBC Data. Нет, это всего лишь моя простенькая, скучная жизнь. Я всего лишь девушка, соскучившаяся по ванне. Я описываю круг, исследуя периметр потолка. Нет ли там других дырочек того же размера? Конечно же, ничего там нет. Проклятье. Эти две дырки проделаны ближе к середине дома. Может, их просверлили в полу чердака? Гадость. Пора унять свое воображение. Одно мне ясно. Расслабиться уже не удастся. Я с сожалением выключаю кран и спускаю из ванны воду. Завернувшись в полотенце, замираю под дырками и опасливо на них таращусь, словно они могут прыгнуть на меня и искусать. Как и все, я слыхала о грехе еризма. Вот только пляжный коттедж За недолгое пребывание, в котором ты отваливаешь свою месячную получку, не то место, где ждешь с этим столкнуться. Так что к подглядыванию эти дырки не имеют отношения. И точка. Скорее, дело в дефекте древесины. Остается в этом удостовериться, и можно будет нырнуть в горячую ванну, сказав себе, что начался мой прекрасный отпуск. Я приказываю себе перестать дрожать и выхожу в коридор перед спальней где рывком открываю дверцу стенного шкафа. Выдох облегчения. Никто здесь не засел. Никто отсюда не подглядывает. Дырок я здесь тоже не обнаруживаю. Зато нахожу в задней стенке сдвижную панель. Что за ней? Меня опять колотит от страха. Так ли тихо было в доме при нашем прибытии? Сейчас я даже не слышу храпа Джуда. Единственный звук — Журчание, уходящий в сток воды. Есть и другой звук. Моего учащенного дыхания. Джуд, зову я. Собственный голос напоминает мне звук внезапно раздираемой занавески. Джуд. Проходит несколько секунд. Ответа нет. Наконец, звучат шаги на лестнице. Почему у меня так пересохло во рту? Это всего лишь мой брат. Ощутив лопатками спину, я понимаю, что вся подобралась от страха, что готова, повинуясь инстинкту, сбежать в ванную и там запереться. Если что? Если по лестнице поднимается не брат, а кто-то другой? В какой фильм ужасов я себя переместила? Немедленно успокойся! Мои родители внедряются в среду бунтовщиков для спасения произведения искусства во имя сбережения исторического наследия но их отвага, очевидно, не передается по наследству. От вида двух дырочек в потолочном плинтусе у меня сердце выпрыгивает из грудной клетки. Мне даже страшнее, чем в первый день очных уроков у второклашек, целый год протомившихся в бездействии. Какое же жалкое зрелище ты сейчас, наверное, собой являешь, Тейлор. Если мне требовалось доказательство, что в 26 лет моя жизнь чересчур безопасна и предсказуема, то я его получила. Мельчайший сбой в привычном механизме и моя привыкшая к рутине личность оказывается на грани распада. Передо мной, влипший в стену, появляется зевающая физиономия Джуда. «Что случилось?» Я, сдерживая нервозность, тычу пальцем в стенной шкаф. То ли у меня глюки, то ли в спальне под потолком проделаны две дырки. Вот я и думаю, вдруг там, наверху, Есть потайное пространство. Джуд окончательно просыпается. «Думаешь, это смотровые глазки?» «А вдруг?» — пищу я. «Либо это, либо у меня просто разгулялось воображение». «Давай исключим подозрение». Он проходит мимо меня в спальню и, уперев руки в бока, долго разглядывая дырки, прежде чем снова встретиться со мной взглядом. Вот когда мне становится по-настоящему нехорошо. Я читаю в его глазах подозрение, а не усмешку, на которую так надеялась. «Что за хрень?» «Вижу, ты не смеешься и не списываешь это, как я надеялась на дефект строительства». «Нет. Но давай все взвесим, Ти. Даже если дырки проделали для подглядывания, сейчас там никто этим не занимается». Он возвращается в коридор, и останавливается передо мной. Мы дружно смотрим на тесное техническое пространство над Чуланом. С другой стороны, мы оба не успокоимся, пока в этом не убедимся, так ведь? Я провожаю стоном своей мечты о ванне, рассеивающейся, как остывающий пар. Может, вызовем полицию? Брат обдумывает мой абсолютно иррациональный вопрос потому как он скребет щетину у себя на подбородке, я понимаю, что он отнесся к нему серьезно. Это одна из причин моей беззаветной любви к Джуду. Мы с ним родные брат и сестра, поэтому, естественно, вовсю ссорились и дрались все эти годы. Но теперь мы, без всякого сомнения, одна команда. Он уже не обзывает меня психованной, а принимает меня всерьез. То, что важно мне, также важно ему. Я всегда-всегда буду делать все, что в моих силах, чтобы облегчить ему жизнь». Он поступает точно так же в отношении меня, учитывая почти постоянное отсутствие наших родителей. «Оторву-ка я верхнюю панель и посмотрю, что за ней», — решает Джуд. «Не нравится мне это». Допустим, к своим 23 годам Джуд вымахал до 6 футов слишком, но это не мешает ему оставаться моим младшим братишкой, поэтому меня тошнит от мысли, что он рискует схлестнуться со свихнутым вояеристом. «Нам бы какое-нибудь оружие», — бормочу я. «Ты забыла, что я полгода учился джиу-джитсу?» «Это у тебя провал памяти. Ты просто ошивался там, ждал, пока инструкторша даст отворот-поворот своему байфренду. Это должно было произойти со дня на день». «Уверена, ее поощрили ямочки у тебя на щеках». Тут ты права, он намеренно корчит кривую усмешку: Это мое непобедимое оружие. Я недовольно качаю головой, хотя на самом деле признательна ему. Моя дрожь уже унялась. Значит так, он негромко хлопает в ладоши. Давай быстренько проверим, что к чему. Надеюсь, там нас не ждет банка с выдранными ногтями, или что похуже. Например, экшен-камера. Я прижимаю спиной к стене и закрываю ладонями лицо, чтобы наблюдать в щели между пальцами, как Джуд лезет в стенной шкаф, тянется вверх, сдвигает в сторону панель. Мы видим тесное, даже очень пустое пространство. В две дырочки тут же начинает бить дневной свет. И нам не уйти от того факта, что расстояние между ними примерно равно расстоянию между человеческими глазами, И что гипотетический вуайерист интересовался именно спальней. Стопроцентные глазки для подглядывания. Боже, какая гадость! Там что-нибудь есть? Или кто-нибудь? Джуд хватается за край люка и подтягивается. Никого и ничего! Он разжимает пальцы и снова встает передо мной. Там место, разве что для лилипута! Или для гутоперчивого человека. Либо мне изменяет дедукция, либо наш извращенец — гимнаст. А может, это маленькая женщина? Мы с сомнением переглядываемся. Хотя женщины обычно таким не занимаются. Я плотнее заматываюсь в полотенце. Какие наши следующие действия? Скинь мне контактную информацию владельцу дома. Я ему позвоню. Лучше я сама. «Не хочу портить тебе отпуск. Ступай, спи дальше». Спускаясь вниз по лестнице, Джуд бросает через плечо. «Сказано тебе, Ти! Скинь!» Мне почему-то не улыбается оставаться наедине с этими дырками, поэтому я прямо в полотенце тороплюсь вслед за братом вниз. «Сейчас принесу из постирочной комнаты табурет и клейкую ленту, чтобы залепить дырки». Он подмигивает мне. На тот случай, если подсматривающий — привидение? Ничего смешного. Когда стемнеет, такое привидение может обернуться самой, что не наесть есть, реальностью. Если хочешь, можешь занять другую комнату. Я не возражаю, чтобы за мной шпионил симпатяга Каспер. Мы со смехом спускаемся вниз и, не сговаривая, сворачиваем в кухню, откуда ведет дверь в постирочную. Сейчас тебе станет еще веселее, обещаю я ему. «Ты опять заглядывала в мой дневник?» Я так наслаждаюсь общением с братом, что первый, открыв дверь, сначала не верю собственным глазам. «Это какая-то шутка!» Или передо мной большой телеэкран с застывшим кадром из документального детектива. Не верю, что вижу настоящий труп здоровенного мужика, засунутый между стиралкой и сушилкой, с багровым лицом в синяках со стекленевшими, невидящими глазами, да еще с аккуратным черным отверстием от пули посередине лба. «Не может этого быть!» «Но откуда желчь у меня во рту?» «Почему я вся заледенела?» «Почему в глотке застрял крик?» «Нет! Нет! Нет!» «Тейлор?» озабоченно обращается ко мне Джуд и подходит ближе. Я инстинктивно пытаюсь его оттолкнуть. Нечего моему братику смотреть на такое. Мой долг — беречь его от любых неприятностей. Но, увы, мои руки слабы, и прежде чем я успеваю упереться и не позволить Джуду заглянуть в чертову постирочную, он уже глазеет туда вместе со мной. В следующую секунду он сам оттаскивает меня от двери с воплем «Что за хрень?». Вопль сменяется гулкой, пугающей тишиной. Ужасное зрелище никуда не делось. Труп на прежнем месте, мертвее мертвого. Чем-то он мне смутно знаком, но меня трясет. Я борюсь с рвотным позывом, и на эту борьбу тратятся все мои силы. Господи, господи, что здесь творится? Это шутка или... Ну все, шепчу я. Т -т -т -т Теперь, думаю, пора вызывать полицию.